Он не мог жить, если его подозревали в фальсификации данных. В числе этих рассказов был бы и рассказ о Кольцове. В 1893 году в Москве в Дворянском собрании происходил Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. Съезд стал общественным событием. Русская наука заявляла о себе в ведущих темах мирового естествознания. На съезд явились гости из всех кругов русской интеллигенции. Приехал даже Лев Толстой. Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор органической химии. Доклад его слушал Кольцов, тогда еще студент. Колли задался вопросом, каким образом от маленькой клетки передается по наследству множество признаков. С помощью молекул? но их может уместиться так немного, слишком мало. А если не молекулярно, то как? Ответ на этот вопрос дал Кольцов, однако в своей работе он приписал все авторство Колли, хотя у Колли ответа не было. Кольцов считал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному Колли вопросу, поэтому он не мог, не был вправе приписывать себе авторство». Иногда считают Кольцова основателем молекулярной биологии. Категоричность в таких делах – вещь рискованная. Достаточно одним из основателей. А вот как все эволюционно образовалось, об этом у него ничего не сказано. Дальше эволюционную генную идею на молекулярной основе развил Калюша. Но до этого было еще далеко. Надо было ему еще пройти большой практикум, университет, И прежде всего, обучение у своего учителя. Со всей добросовестностью прорабатывали ученики Кольцова большой практикум. Калюша принадлежал к среднему поколению учеников. Через кафедру Кольцова его лаборатории прошли Серебровский, Скадовский, Астауров, Фролова, Живаго. Это поколение помогло организовать практикум, какого еще не было. Где только потом не перебывал Калюша. В университетах Германии, Италии, Англии, Америки ничего подобного уровню кольцовского практикума он не видал. Два года продолжался практикум. Сперва студенты возились с кольчатыми червями, потом с членистоногими, потом с низшими позвоночными. Кончалось все это ланцетником. Поскольку каждый студент должен был зарабатывать себе на пропитание, То ли лекции читать, то ли плотничать, чинить, паять, кто что умел. Лабораторию Кольцов держал открытые круглые сутки. Приходили работать кто когда мог, утром, ночью, днем. Выбирался один день, когда всем было удобно, обычно в среду. И преподаватель устраивал лекцию по материалам, которые раздавались на ближайшую неделю для проработки. Некоторые занятия проводил сам Кольцов особенно по темам, которые он любил, или же где он открыл что-то новое. И так длилось два года, от среды до среды. Изготовляли препараты, учились определять вид, вели живые культуры. У каждого имелась своя культура амебы, жгутиковых инфузорий. Надо было все стадии деления, размножения фиксировать, сличать, зарисовывать. То же самое с губками, с кишечнополостными и все делали самостоятельно. Резали всяких букашек, козявок, наблюдали регенерацию, трансплантацию головастиков, тритонов. Каждый сам копался, открывал, ахал, ошибался, спрашивал, чувствовал себя исследователем. «Изучайте моллюсков!» – поручили Винберу. «А как их изучать?» Он стал спрашивать, путался, нащупывал, а потом предложили доложить на семинаре. Были небольшие спецкурсы. Сергей Николаевич Скадовский вел курс по гидрофизиологии, Дмитрий Петрович Филатов по экспериментальной эмбриологии, Петр Иванович Живаго по цитологии. Каждая из этих фамилий вошла в историю биологии. Как-то так получилось, что с молодых лет окружали зубра личности незаурядные. Спецкурсов было 6 или 8. И все это было без принуды. Хочешь – посещай, хочешь – нет, твое дело. Калюша как староста, никакого учета прихода-ухода не вел. Свобода, которую давал практикум, привязывала к нему крепче всяких приказов. Практикуму отдавали все силы, выкладывались подчистую. Весь молодой энтузиазм уходил в соревнования, в жажду понять, не отстать.